Глава 34. Прошло 20 дней. В пустынном коридоре школы было тихо. Шел очередной урок. Прислонившись бедром к широкому подоконнику, я смотрела на заснеженный школьный двор, изредка бросая взгляды на запертую дверь в кабинет директора. 20 минут назад я сдала лично директрисе свой последний экзамен. И теперь ждала, пока закончит отвечать Катенька, Завершить учебу экстерном до выпускного и гораздо раньше начала аттестации одноклассников – полностью моя идея. Ну а Катя просто решила поддержать. Администрация Вереста сразу же пошла нам навстречу. Да и когда пришли с Катей в школу с заявлением о восстановлении, директор встретила нас обеих прямо-таки с распростертыми объятиями. Впрочем, я не удивилась. Более чем уверена, дело не в личной симпатии. Однозначно князь Разумовский помог. Мое возвращение в школу, конечно же, не осталось незамеченным. А вот Катю, как и прежде, не трогали. Я с первого дня стала объектом повышенного, даже, можно сказать, болезненного интереса. И не только со стороны девушек-дворянок, внезапно воспылавших желанием со мной непременно подружиться. Как и предупреждал Савелий, вокруг меня начали водить хороводы потенциальные женихи. Родовитые и не очень одноклассники слали пылкие сообщения на мобильной, при любом удобном случае отлавливали в коридорах школы и осыпали витиеватыми комплиментами. Но это полбеды. С недавних пор настойчивые кавалеры, словно задиристые петухи, принялись бороться за мою благосклонность друг с другом. В школьной столовой спокойно поесть стало просто невозможно. Меж соперниками... Желающими сесть ко мне поближе, разгорались жаркие споры и разве что не летали искры. Сама того не желая, я становилась яблоком раздора. Уже на третий день после возвращения в школу атмосфера начала накаляться. В обеденное время, не поделив ближайший к моему столик, двое высокомерных юношей-дворян едва не закончили конфликт членовредительством. Погасил его, как ни странно, заяц. Возникнув в самый острый момент, учитель физкультуры невозмутимо предложил парням выпустить пар в спортзале. Уводя гневно пыхтящих юношей, педагог хмуро глянул на меня, а после неодобрительно поджал губы. В тот момент я отчетливо поняла, на занятия ходить больше не хочу. Не по нраву мне такие свистопляски, чай, не юная девочка. Хорошо подумав, решила, что экстернат – оптимальный выход. Обсудив организационные моменты с поразительно покладистой директрисой, я вздохнула с облегчением. Мы с Катей перестали ходить на ежедневные занятия и дружно сели за учебники. В скорости стало ясно – это действительно правильное решение. Да, приходилось не сладко. В таком дзейтноте учить экзаменационные билеты было очень тяжело. Однако дни и ночи зубрежки, удаленный контроль над бизнесом и сон урывками – Позволяли забыться, уйти от удушающих, тревожных мыслей и беспокойства об Игоре. Савелий приезжал довольно часто, но о господине не упоминал. Да я, собственно, и не задавала больше ему вопросов. Все, что мог, Воронов уже озвучил. Не зная, что именно князь затеял, ждала его возвращения, работала и училась. Потенциальных женихов не отвергала, но с ними и не любезничала. Благо, имелась веская на то причина, экзамены же. А вот с посещением салонов красоты, о которых говорил Савелий, не задалось. Впрочем, выпускной совсем скоро, надо бы съездить, навести лоск. Выпускного я ждала и одновременно страшилась. Игорь обещал на него приехать, а значит, со дня на день его план перейдет в заключительную фазу. «Отстрелялась? Что поставили?» выдернул из раздумий знакомый девичий голос. «Привет». Я повернулась к Марии Стрелецкой, присевшей рядышком на подоконник. В отличие от остальных одноклассниц, боярыня вела себя со мной, как и прежде. Ни жарко и не холодно. «Пять». Ответила довольно и добавила. «Все, учеба закончена». «Молодец!» непритворно похвалила боярыня. Выдержав паузу, задумчиво произнесла. «Вот знаешь, даже немножко завидую. Нам только предстоит зубрить и трястись, а вы с теми уже вольные птицы». Мария нарочито скорбно вздохнула, а потом широко улыбнулась. «Хотя нет. В таком сумасшедшем ритме, да еще и после значительного пропуска, точно не согласна. Ты прям очередной подвиг совершила». Стрелецкая лукаво подмигнула. Усмехнувшись, я промолчала. «Мария, похоже, сбежала с уроков, а раз пришла ко мне, значит, что-то ей нужно». «Ты почему не на занятиях?» — поинтересовалась у одноклассницы. «Дела появились», — заявила та туманно, а после огорошила вопросом. «С кандидатом в мужья определилась?» «С чего такой интерес?» Я невозмутимо посмотрела на явно напряженную красавицу. «Понятно, какие у нее появились дела». Со мной захотел от этот тед пообщаться, причем лично не по телефону. Новый конфликт интересов. Тем временем, заправив Локон за изящное ушко, стрелецкая на удивление искренне сказала: Больше не хочу между нами вражды. Она поджала на мгновение губы. Михаил с отцом сейчас в Москве. Там все девицы на выдонье на ушах стоят. По слухам, оба разумовских ищут себе невест. Заметив промелькнувшее на моем лице удивление, уверенно кивнула, подтверждая сногсшибательную новость. Затем вновь поразила осведомленностью. «Михаил, как и ты, окончил школу экстерном. Правда, дистанционно. Он сам рассказал, мы иногда созваниваемся. Миша сообщил, что приедет на выпускной». Выдержав паузу, твердо произнесла. «В общем, новая война с тобой из-за него мне не нужна» боярыня вновь поджала губы и нахмурилась я с тобой не воевала ответила ей негромко и легонько улыбнулась можешь не волноваться княжеч меня не интересует подозрительно прищурившись девушка несколько мгновений неотрывно смотрела мне в глаза затем с удивлением покачала головой вроде не врешь если так то я рада хочу снова попробовать неожиданно призналась она и, к моему изумлению, порозовела. «Раз хочешь, значит, действуй!» — отозвалась невозмутимо. В этот момент раздался характерный скрип открываемой двери. Я быстро повернулась на звук. Заерошенная Катя царственной походкой выплыла из кабинета директора в коридор. «Пять!» — облегченно выдохнула подруга, счастливо блестя глазами. Затем, быстро пригладив от чего-то распушившиеся волосы, Словно ей не задавали вопросы, а заставляли бегать, Катерина подошла к нам. «Поздравляю!» Я искренне улыбнулась и отлипла от окна. «В школе оставаться больше нет необходимости». «Присоединяюсь!» Равнодушно произнесла Стрелецкая. «До встречи на выпускном!» Грациозно спустившись с подоконника, боярыня пошла по коридору. Проводив одноклассницу внимательным взглядом, Катя взяла меня под локоток. Увлекая к лестнице, тихонько поинтересовалась. «Чего она хотела?» «Сообщила, что Михаил будет на выпускном балу», — хмыкнула я и добавила с усмешкой. «Уточнила, не собираюсь ли претендовать на княжича. У Марии на него снова планы». «Опять за свое», — пробормотала Катя, сурово нахмурившись. «Бок о бок с внезапно ставшей угрюмой подругой, мы спустились на первый этаж». И попросили у гардеробщицы наши шубки. Разглагольствуя о всяком разном, шустрая прежде женщина двигалась крайне неторопливо. Посмотрев на настенные часы, я недовольно поджала губы. С минуты на минуту урок закончится. Если не успею сбежать, то опять рискую стать объектом повышенного внимания. Так случилось после прошлого экзамена. И действительно, вскоре послышалась стрель звонка, извещающая об окончании урока. Я с досадой поморщилась. Катя уже одевалась, а вот мою гардеробщица искала, а потом несла уж больно медленно. Даже складывалось впечатление, словно делает это умышленно. Буквально выдернув одежду из рук раздосадованной женщины и не обращая внимания на ее неодобрительное обурчание, я быстро оделась и поторопилась к выходу. На улице морозный воздух моментально защипал щеки. Катя уцепилась за мой локоть, и мы молча пошли рядом. Тихонько поскрипывал снег под подошвами. Хмурясь, я напряженно размышляла. Стрелецкая просто так слухи не передает. Не водится за ней подобного. Но принесенные ею новости не укладывались в голове. Княжич, оказывается, уже не во Франции. Он дистанционно закончил обучение в Эвересте и вдвоем с отцом ищет жену. Что, черт возьми, происходит? Вместо вполне ожидаемой войны Игорь занимается обыденными для свободного мужчины делами. И вот что тут думать? В то, что князь действительно ищет себе или сыну жену, лично я не поверила. И если таким образом Разумовский решил нашего общего врага сбить с толку, то у него весьма неплохо получается. Даже у меня разум отказывался прогнозировать дальнейшее развитие событий. «Что же ты затеял, мой хороший?» Идя по дорожке возле администрации школы, внезапно услышала до боли знакомый голос за спиной. «Софья, подождите!» Тяжко вздохнув, я остановилась, а после медленно повернулась. Широко улыбаясь, к нам торопливо приближался обаятельный светловолосый парень из параллельного класса. Несмотря на мороз, он был в одном костюме. Красавчик Сергей Вяземский отпрыск древнего уважаемого боярского рода прежде не видел в упор, а теперь буквально ходил за мной по пятам. Уж не знаю причины. То ли глава весьма влиятельного рода дал строгий наказ сыну заполучить воскресшую боярыню в невесты, то ли Сергей сам воспылал внезапной страстью, но он, словно гончая, чуял меня за версту. «Не помню ни одного дня», — чтобы, придя в школу, я не встретилась с этим парнем. «Здравствуйте, Сергей!» Миролюбиво поприветствовала первой, надеясь, что разговор закончится побыстрее. «Светлого дня, Софья! Вижу, вы, как всегда, спешите!» С искренним сожалением промолвил парень. «Увы, дела рода, сами понимаете!» Сокрушенно вздохнув, поинтересовалась. «Вы что-то хотели?» «Скоро выпускной бал. Вы придете?» «Конечно!» — ответила с улыбкой и мысленно чертахнулась. «Сейчас бы надеть привычную маску снежной королевы, да одарить ледяным взглядом, напрочь отбивающим желание со мной общаться. Но, увы, с потенциальными женихами приходилось любезничать. Очень, очень рад. Буду с нетерпением ждать встречи. Нам надо серьезно, без спешки поговорить». Многозначительно произнес Вяземский. Аккуратно взяв мою ладонь, церемонно прикоснулся губами к пальчикам. — До скорой встречи, Софья! — добавил внезапно охрипшим голосом. — Всего вам доброго, Сергей! — мило проворковала. Грациозно развернувшись, на сей раз сама крепко взяла за локоть упорно молчащую подругу и быстро пошла вперед. Уже практически подойдя к ожидающему нас автомобилю, услышала вопрос Кати. — Сонь! —? «А что ты сейчас думаешь о Михаиле?» Удивленно глянув на подругу, не сбавляя шага, я скупо ответила. «Не хочу это обсуждать». «С чего она вдруг заговорила о Мише?» «Конечно, и до сегодняшних новостей Стрелецкая я о княжича вспоминала. Но только из-за того, что он сын моего будущего супруга. Хочешь не хочешь, как-то придется в дальнейшем общаться. А вот Катя-то почему о нем вспомнила?» Чудные дела твои, господи!» Поблагодарив кивком Ярослава, открывшего предо мной дверцу, уселась на заднее сиденье. Вскоре рядом привычно устроилась Катя. Голову даю на отсечение, подруга продолжит диалог о Мише. Проезжая через парковку, машинально отметила стоящий там знакомый белоснежный автомобиль представительского класса с тонированными стеклами. «Прежде воины князя пару раз возили в этой машине меня». Но последние три недели исключительно сестер. Если машина здесь, значит, близняшки еще на уроках. За девочек я не волновалась. С ними точно больше ничего плохого не случится. Лизу и Сашу постоянно охраняют. Почти три недели назад Ярослав, скрипя сердце, согласился передать охрану юных боярынь двум воинам княжеского рода. Теперь и на тренировках и даже в школе те ходили за малышками по пятам. И в данном случае мне наплевать, кто и что подумает или скажет. Безопасность сестер важнее всего. Нас же с Катей по-прежнему сопровождал Ярослав. От школы до дома ездить с эскортом из элитных телохранителей князя я не видела необходимости. Савелий со мной был полностью согласен. Впрочем, и поправившийся Василий не выказывал неодобрения. одобрения. Он хоть и не руководил сейчас безопасностью рода, но словно зоркий орел, следил за всем и сразу. Кстати, конфликтов у Савелия с Василием не возникало. Игорь и здесь оказался прав. Воины отлично ладили. «Сонь, ты не думай, я всегда тебя поддержу!» Внезапно послышался тревожный шепот Катеньки. «Если решила, что с ним тебе будет лучше, то значит, оно так надо». «Ты сейчас о ком?» Поинтересовалась озадачина. А Михаиле? Едва слышно шепнула девушка, глядя удивленно. О ком же еще? Дома поговорим. Осадила ее строго, с трудом сдержав улыбку. Все же я отлично изучила подругу, но в присутствии телохранителя, хоть и верного, общаться на подобные темы не стоит. Об этом ей не следует забывать. Юная дворянка понимающе кивнула. Тем временем автомобиль въехал во двор моего дома. Неторопливо выйдя из салона, увидела приближающегося воина княжеского рода. Уважительно поклонившись, тот доложил. «Происшествий нет. Журналисты сегодня не появлялись. Присланные вам цветы складируем в гараже. Надежда у себя в домике». «Спасибо». Сухо ответила и направилась в дом. «Что-то Надежда совсем сдала. Надо ее поберечь». А вот новость о цветах не удивила. Их в последнее время привозили с завидной регулярностью и от кавалеров, и просто от незнакомых дворян, желающих процветания всему роду изотовых и его главе в частности. Растения, безусловно, красивы, но мне не нужны, а выбрасывать жалко. Вот и благоухали в гараже. Зайдя в дом, я неторопливо прошла на второй этаж. Стянув на ходу шубу, Небрежно кинула на кресло в гостиной. Сев на диван, подождала, пока Катя снимет шубку, и спокойно произнесла. «Вот теперь рассказывай». Немного помедлив, та устроилась рядом. Взяв меня за запястье, указала глазами на браслет, подаренный Игорем. Он появился после встречи с князем, и ты его практически не снимаешь. Но неделю назад, помнишь, забыла в ванной и попросила принести? Катя порозовела. Я, правда, случайно увидела внутри гравировку герб князей разумовских, медведь и слова агапы. Из любопытства посмотрела перевод. На древнегреческом оно означает любовь. Подруга умолкла, явно обдумывая, что сказать дальше. Не нарушая тишины, я ждала продолжения. Вот же глазастая Катерина у меня. Конечно же, про гравировку я знала. Браслет изучила вдоль и поперек. А вот о наших взаимоотношениях с князем подруге не рассказывала. Вовсе не из-за боязни утечки информации, нет. Просто почему-то. Скорее всего, опять сработала моя закрытость. Сонь! Катя замялась, а затем честно призналась. Я же вижу, женихи тебя не интересуют, но браслет... «Не просто изумительное по красоте украшение, а вещь со смыслом. Тебе очень дорог». «Сегодня Стрелецкая сказала, что Михаил приезжает на выпускной. Вот я и подумала. Разумовские в Москве ищут невесту только Игорю Владимировичу». Помолчав, торопливо выпалила. «Честно-честно, ни словечка плохого про княжича не скажу. Если для тебя так лучше, то, конечно, выходи за Михаила». Я быстро подалась вперед, с прищуром глядя на густо краснеющую подругу. Но не из-за вывода о моих матримониальных планах насчет княжича. Он проскользнул мимо ушей. Как? Ну как я могла забыть, что моя помощница пристально следит за светской жизнью? Это ведь одна из ее прямых обязанностей. Расскажи, где Разумовские бывают в Москве? С кем общаются? Не попросила, а практически приказала. Сосредоточенно нахмурившись, Катерина деловито начала рассказывать. «Князь с сыном последние три недели не пропускают ни одного значимого мероприятия столицы. Посещают выставки, галереи, оперу, званые вечера. В сети только и говорят, что князь с сыном ищут будущих жен. Катя быстро посмотрела на мой браслет. «Они всегда приходят вдвоем». Охотно общаются с потенциальными невестами, их родителями и также вдвоем уходят. Но ни разу ни одного из Разумовских не замечали в компании женщины. Нахмурившись, я с силой потерла лоб. Господи, а ведь все так ясно. Игорь, похоже, пошел по самому простому, оттого и неочевидному пути. Уверена, что не ошибаюсь, а вот наш враг вряд ли догадается. У меня же есть то чего нет у него, память Разумовского. И сейчас, когда голова не забита всем и сразу, еще и появилась новая информация, я начала осознавать, чего добивается Игорь. Остро взглянув на подругу, спросила. А на светские мероприятия, где бывают Разумовские, приходили в это же время князья Северный, Восточный и Западный? Видя глубокую задумчивость на лице девушки, надавила. «Вспоминай, Катя, это важно!» хм <мышл> глубокомысленно промычала подруга, наморщив лоб. Западный с супругой три дня назад посетил бал у Балконских. Они весьма любезно общались с Игорем Владимировичем и Михаилом. Ни восточного, ни северного в Москве за это время не замечали. Восточный уже с месяц в Арабских Эмиратах, а северный тот и вовсе редко куда-то выезжает. Заядлый домосед. Однако они должны сегодня прибыть во дворец. «Император дает обед в память о матушке императрицы. Все главы влиятельных родов приглашены. Не приехать – значит нанести оскорбление императорской семье». Речитативом выдала Катерина и, тревожно нахмурившись, поинтересовалась. «Соня, а что происходит?» Скрипнув зубами, отрывисто бросила. «Знаешь, во сколько этот обед?» «В пятнадцать сорок», – без запинки ответила девушка. Посмотрев на наручные часы, мысленно застонала. Обед во дворце шел уже без малого два часа. Включи телевизор. Внезапно осипшим голосом попросила Катю. Если произойдет то, о чем я подозреваю, то СМИ однозначно сообщат. Главный канал. Совместные походы с Михаилом по всяким разным мероприятиям. Ширма. По всей видимости, Игорь решил спровоцировать дуэль. Да так, чтобы сам враг прилюдно оскорбил светлейшего князя Разумовского, и, надо полагать, задел честь самого императора. Как он это сделает, ума не приложу. Вне сомнений, неизвестный мне могущественный враг крайне осторожен в словах. При личной встрече, да еще и во дворце, он будет постоянно на чеку. Господи Боже! Разумовский! Вернись живым! Молю тебя! А может... — Я ошибаюсь, и мой будущий супруг затеял что-то другое?